Глава сорок третья. Вздох. Джейн? Джейн. Джейн. Джейн в теле, которая имела вес. Ощущала боль, дышала. Оно уже не лежало на холодном камне. Она задыхалась, воздух устремлялся в легкий, обжигающий ледяным потоком. А потом она падала без сил. Падала в объятия Августина. Картина мира стала блёклой и расплывчатой, а чётчево Джейн видела лишь тёмные фигуры с серповидными уборами на головах. На них белые одежды, забрызганные кровью. Они отступали, расширяя круг и начинали распадаться. Казалось, будто они сделаны из камня, который крошился. Куски его падали на пол, камень ударялся о камень. Сначала мелкие, как галька, за ними побольше. Развалились и серповидные головы. Реальность вышвырнула их. Чувство вины, а потом пустота, ничего. Она слышала громкий плач Августина, чувствовала спиной прикосновение его рук. «Августин», — прошептала она. Пошевелиться не позволила слабость. «Держись», — произнес он и побежал. Мир стал расширяться, и она поняла, что находится в крипте, и ей очень холодно. В воздухе витал запах крови и опаленных волос. Вцепившись в Августин, Джейн приподнялась и заглянула ему через плечо, желая увидеть стол, на котором умерла. Но увидела стол, на котором не умерла. Ее взгляд упал на чашу с темной массой из ее живота, и, охватившее ее пламя, затухло. Обручальное кольцо тлело рядом, как еще одна вещь, появившаяся не на своем месте и принесенная в жертву ради их свободы. Пыль кружилась под сводчатым потолком, медленно оседала на предметах. Дом рушился, распадался на части, как и его призрачные обитатели. Августин нёсся вверх по лестнице в холл. Она затаила дыхание, вспомнив о стене, разделившей его пополам, но та чудесным образом исчезла. Наверху стонала кровля, взвизгивали разрушаясь и крошась металл и стекло. Библиотека рухнула. К счастью, они уже добрались до входной двери. Рама ее покосилась от сместившегося веса, каменная стена пошла трещинами. Августин выбил дверь ногой, и они сбежали по ступеням на размытую грязь дорожки. Линдридж Холл обрушился за спиной. Огромное облако пыли, смешанной с энергиями дома, ударило в спины, подталкивая вперед, заставляя бежать быстрее. Ее зашитый живот жгло от нестерпимой боли, Её заглушила какофония падающих на землю обломков. Из далека доносился треск пожара. Изумлённая, Джейн наблюдала, но не увидела ни дыма, ни огня. Затем почувствовала прикосновение руки и сжал её так крепко, как только смогла. Звуки угасали и вскоре сменились к приглушённому шипению, как будто от затухающего костра, и протяжным грохочущим звуком перекатывающихся кусков металла и камней. Всё закончилось. Спросила она: "Я видела, как рушились фигуры, как горел жертвенный огонь. Всё закончилось", прошептал он. "Заклинание сработало. Только вот, Джейн, ты умерла. Я чувствовала, что ты умерла, я видел. И я видела, как умер ты. Это было предрешено. Она приняла смерть. Раз она не умерла, значит, что?" Значит, Августин совершил не один обряд. «Да, я умерла», — согласно кивнула Джейн. Он поцеловал ее в лоб. «Надо выйти на дорогу, дождаться кареты. Нас обязательно найдут, ведь кто-то наверняка услышал, что особняк разрушился». «Разрушился. Дома больше нет. Хотелось смеяться от радости и плакать. Разумеется, дом должен был рухнуть, когда подействует заклинание, а хозяин умрет». Дома нет, с ним исчезла и всё наколдованное ею. Каждая стена, каждая её частичка. Судья арестоит меня, произнесла Джейн. Я ему не позволю. Я дала понять слугам, что убила тебя. Но я здесь. Давай, надо идти. Из-за протечки в газовой трубе огонь скоро вспыхнет сильнее. Здесь опасно оставаться. Августин сделал несколько шагов, прихрамывая на одну ногу, и потянул Джейн за собой. Она не могла идти, не могла стоять, так болели швы на животе. Она закрыла глаза и заплакала уже не от радости, а от боли, огорчения и облегчения тоже. Но всё же в некотором смысле они живы. Возникшие из пелены тумана звуки донеслись до них одновременно: топот копыт, обмен словами, мистер Лоул укрывающий её плащом, затем руки его и Августина поднимающие её в карету. Она слышала, как они спорили, ругались, умоляли друг друга. Затем Августин появился на подножке, и карета тронулась. Он сел напротив неё, так же, как в день их свадьбы, в тот день, когда всё пошло не так. Она начертила небольшой круг на диване, приложила усилия, чтобы выстроить стену. Улыбнулась, когда ничего не вышло, и заснула.